41. Друзья пусть знают, что слово владыки твёрдо как алмаз. Не может заблуждаться владыка. Истина на него можно опереться в любых условиях. При поворотных событиях, раздирающих сознание, хорошо и мудро нить и мысли протянуты к внешним явлениям, стянуть обратно в фокус сознания и всё сознание сосредоточить на владыке. сделав его единым центром устремлений тогда возможно сохранить и спокойствие и равновесие и не быть растерзанным на части волнами противоречивых и не согласных течений бушующих вокруг этой собранности сознания надо учиться при узловых событиях и личных и общественных и планетных В этом состоянии сознания единственный выход и решение, иначе не устоять. Но волны явлений разобьются а монолит лика, если учитель призван и в сознании первенствует. Пусть звучат окружающие напряжением момента, но преломленные через вибрации лика. Уже говорил, решение всего во мне. так же и судьба каждого направляется мною, если признали меня и волю свою мне предали. Предание воли своей воле владыки означает передачу рычагов кармических энергий добровольно в руки иерарха. И тогда может он направлять челн жизни ученика, не нарушая закона свободной воли. Как мало знает земное сознание но владыка и знает, и видит. Сам видел, как колеблется воля, и вползает страх в сердце. Где же уверенность в учителе, где вера в руку водящую? Сознание мечется, раздираемое на части, и утрачивает равновесие. Значит, не сильна была вера в учителя. Значит, слова заменили жизнь и воображаемое качество действительности. Во мне имеете мир, спокойствие, силу и неуязвимость, и защиту, но в себе ничего. Значит, мною наполняется сознание до пределов вместимости. Учись на себе и на друзьях, чтобы видеть, что надо еще укрепить и утвердить столь прочно, чтобы следующая волна внешних событий не поколебала твердунью внутри. Во мне мыслите. Во мне действуйте. Во мне живите так, чтобы монолит ликом его принимал на себя волны, но не малые и я, не могущий чем противостать. Мною сильны, но не собою. Мною можете устоять, но не самостью. Мною мне предав сознанье В тишине сознания куется огненный доспех, могущий выдержать удары внешних энергий. Тишину великого спокойствия можно сохранить даже под градом ударов, лишь закаляющих и укрепляющих броню духа, если только равновесие состоялось вопреки и перед лицом великого неуравновесия стихийных условий. Говорю, я есть камень вечного основания жизни. Строища мне жизнь свою строить на непоколебимом фундаменте, пока сознание во мне и со мною пребывает. Мне хорошо и неспокойно в мире, но с тобой я. И во мне найдёшь и спокойствие, и мир. Во мне сил найдёшь устоять. От меня возьмёшь сил. Силы ваши прямо пропорциональны степени преданней себя мне. Зачем предавать себя на растерзание внешним условиям или людям, когда можно предать себя мне и наполниться силой моей, и миром моим, и спокойствием моим? Своего ничего нет. Но владыки в отца можно брать беспредельно. Можно даже повторять. Владыка, дай силу моему сердцу и мощь руке моей, ибо слуга твой. Лучи мои дадут нужную мощь спокойствия и равновесия. Ими можно насытить себя магнитно. Качество нужного желав, надо образ его создать ярко и насытить лучами владыки. И станет тогда созданной волей реальностью для сознания. Магнитно привлекаются силы лучей и сознательно берёт сокровищ их воли. На крутых и острох поворотах проверяется устойчивость сознания и силы, нужной для укрепления, полную меру и даются, если сердце обращено к Владыке, полно устремлённо. На рубеже событий от понятия учитель отвлекаться нельзя. Не забывайте, среди всёобщего смятения, неустойчивости и хаоса не забым лишь лестницы и иерархии. На неё и следует встать или за неё ухватиться. Все прочие точки поры не надёжны и неверны. Тот, кто на мне обосновал всю силу и крепость свою, останется невредимым и будет стоять непоколебимо. Но кто обосновался на чём-то внешнем, с внешними волнами явлений будет колеблем. Будет сче много моментов когда всю силу сознания надо будет сосредоточить на мне, дабы устоять. Это можно назвать погружением сознания в свет, мощь и лика владыки, указуя пути ближайшие, как сохранить себя и силы духа от распыления. Ключевым словом будет собранность сознания. Я ведаю, когда ключ повернуть, ибо ключ от врата будущего и судьбы ваши в моих руках. И если я верю в свет ваш, несмотря на тьму вас окружающую, то верьте и вы во всепобеждающий свет Владыки. Вера есть преддверье знания, или сердце видения. Мозг ещё не знает того, что уже ведомо сердцу, и выражается им в форме вера-знания. то дие сметение силу даю дойти до положного шаг не приложенности хочу утвердить и путь сделать победным пусть содрогаются горы но пока владыка царствует в сердце не страшны взрывы стихий веду к цели заветной к цели приведу но руку свою вложите крепко и держитесь изо всех сил выпустите оторвётесь, а одному не устоять. Много чёрных снарядов рука моя отвела. Устоите под защитой, не позволю. Не позволю магнатам рукам коснуться моих любимых. Поэтому спокойно идите в будущее, храня нерушимую священную связь. Лучше всё потерять, но сохранить близость мою, чем утеряв её, приобрести весь мир. Потому знайте, что полагать на чашу весов. Потому хочу видеть вас полно преданными, полно устремлёнными и полно созвучными сознанию моему. Созвучащими лучу владыки хочу вас видеть. Когда колеблется всё, непоколебимыми можно быть во мне. Требую доверия до конца. В осознании близости моей утверждаю Впереди большое будущее, исполнение поручения миссии огненна запечатлена в свитках грядущего, сказаному быть. Я сказал: посылаю благословение